Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца. Феодор под окном. Нищий. «Дайте милостыню Христа ради!» Стража. «Поди прочь! Не велено говорить с заключенными!» Феодор. «Поди, старик! Я беднее тебя, ты на воле!» Ксения под покрывалом подходит так же к окну. Один из народа. «Брат да сестра!»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 Ах, братец, сердце замирает. Голицын, Масальский, Молчанов и Шерифединов. За ними трое стрельцов. Народ. Раступитесь, раступитесь, бояре идут! Они входят в дом. Один из народа. Зачем они пришли? Другой. А верно приводить к присяге Феодора Годунова? Третий. В самом деле, слышишь, какой в доме шум? «Тревога! Дерутся!» «Народ! Слышишь? Виск! Это женский голос! Взойдем!» «Двери заперты! Крики замолкли!» «Отворяются двери!» «Масальский является на крыльце!» «Масальский!» «Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом! Мы видели их мертвые трупы!» Народ в ужасе молчит. «Что ж вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Народ безмолвствует. Конец. 1825 год. Текст читал Валерий Захарьев.